Глава первая. Дом Порченых. Затмение разом накрывает всю Сетеру и оттого кажется всевидящим, вездесущим. Жители Слаху встречают его в начале вечера, а угрюмые русивцы глубокой ночью. В эту пору Земли западного Твадора тонут в рассветных лучах, а хребты Саляпин у кромки жемчужной пустыни врезаются пиками в жаркий полдень. Но черное солнце всходило над планетой не всегда, и потому я задался вопросом, какой была Сетера тысячу лет назад? Первый вопрос о природе затмений я задал названной матери в четыре года. Тогда я спросил Ами, почему мне нельзя гулять? — Потому что сегодня чернодень, — ответила она устало и нехотя, как отвечала на все мои глупые вопросы, которые в детстве задавала сама. — Злое солнце сожжет тебя. Такалу, Даже кости почернеют и обуглятся, а потом станут прахом. Только меня? Почему? Почему? Уже в ту пору я был дотошным ребенком и не умолкал, пока не получал ответа. — Не только тебя. Всех нас, — отмахнулась Ами, что-то стирая в корыце. Я до сих пор помню запах ее самодельного желтого мыла, душистого, как само лето. Им пахла моя одежда и кожа после купания простыни и подушки. Все вокруг дышало цветочным ароматом. Наверное, поэтому я представлял затмение круглым черным жуком, забравшимся в середину ромашки солнца. И тебя сожжет, если пойдешь. Удивился я, осознав, что даже взрослым не все бывает можно. И меня. А почему оно не сжигает наших кур, а сена, а дрова? «Потому что только люди грешны», — Такалу. «Черное солнце карает нас за наши грехи». Тогда слова Амини впечатлили меня, — Я тут же позабыл о них и занялся игрой в кубики. Но после часто ловил себя на мысли, что есть другой, настоящий ответ. Большое знание, скрытое от мира, подобно яркому камню в мутном болоте. Я будто всю жизнь искал этот камень ощупью, ныряя в тину неизвестности с зажмуренными глазами и затаённым дыханием. Из черновиков книги Племя черного солнца Отшельника Такалама Архипелаг Большая коса, Остров пепельный, 12-й трид девятнадцатого года. От рождения черного солнца. Страх. Расходился по комнате вязкими холодными волнами. Астро пытался отгородиться от предчувствий сестры, но не мог. С тех пор, как в нем пробудился дух Прималя, мир стал пугающе многогранным. Людские эмоции заиграли сотнями оттенков. Искрилась радость. Смола тоски стягивала грудь. Тревога дрожала, словно хрупкое стекло, готовое вот-вот треснуть. Очередная волна прокатилась по спине россыпью мурашек. Астре поежился, будто его обдало сквозняком из щелей забитых паклей. Он сидел на подоконнике, прислонившись спиной к подушке креслу. Восточное окно — лучшее место для утренней работы. С приходом рассвета можно сберечь пару-тройку лучин, да и занятие привычное — сгодится и полумрак. Раньше Астры плел рыболовные сети, но их почти перестали покупать, и пришлось перейти на ложки. Илан, сын резчика по дереву, обучивший калеку этому ремеслу, два дня назад ушел в деревню на торг и с тех пор не возвращался. Астры ждал, что вот-вот отворится дверь, и запыхавшийся веселый Илан появится на пороге, Но ожидание все тянулось, а жалобы и вздохи Сиины угнетали. Это от нее расходились стылые волны. — Ни крошки не осталось, — тихо сказала сестра. Астра не поднял глаз. Он продолжал вытачивать спилкой деревянный черенок. Сина откинула за спину светлую косу, оттопырила уголки мешка и выковырила еще две крупинки. Какое-то время она собиралась с мыслями, потом сыпала гречу в чашку, залила водой и начала разговор, который назревал уже давно. «Его все нет. Сколько еще ждать?» До сих пор Сина молчала, но через три день. Детей будет нечем кормить. Астры знал, что сегодня она обязательно спросит, но так и не придумал ответ. — Наверное, продал мало. Решил на еще один торг остаться, — пробормотал он. — Я не про Илана говорю. В движениях Астры появилась нервная резкость. Он не ответил. Разговор велся в комнате, на вроде кухни, тесной, узкой и прохладной, несмотря на большую печь. Дверь в не открывалась по сто раз на дню, и натопленное тепло бестолково уходило наружу. В правом закутке, отделенном от спальни ширмой, держали в морозы наврожденных ягнят. В левом сгрудились вокруг длинного стола табуреты. Подоконник, на котором сидел Астра, был вровень со столешницей. У перегородки стоял сундук, в эту минуту открытый. Сиина перебирала в нем тощие мешки с сухарями и крупой, словно надеясь каким-то чудом отыскать несколько новых, полных снеди. — Мы уже все запасы подъели, — пожаловалась она. Что если Еремил не вернется? Замолчи. Астро сказал это едва слышно, но звук рассек тишину и ударил девушку точно стальной хлыст. Они говорили тихо, стараясь не разбудить спящих на палатах детей. В ногом безмолвии и неукрытом посторонними шумами слова получали особую силу. — И чего все меня боятся? — огрызнула Сиина, убирая упавшую на лицо соломенную прядь. — В тебе больше страха, чем во мне. Пальцы скользнули по буграм и шрамам на щеке, заправили волосы за изорванное ухо. С утра Сиина не успела привести себя в порядок. Коса за ночь растрепалась и стала похожа на измочаленную веревку. Астреат привстал на руках, чтобы затекшие культи немного отдохнули. В свои семнадцать он выглядел почти так же, как и в тот день, когда его принес сюда Прималь. — Еремил может не вернуться. Набравшись решимости, сказала сиина это говорит не страх во мне, это говорит страх во всех. Кругом одни пустые мешки, да глазюки голодные. Думаешь, я не вижу?» Она кивнула в сторону палати из-за ситцевыми шторками. «У меня тут уже полно готовых», — устало ответил Астра, указав на корзину под окном. «Продадим и купим муки или пшена». «Да ты скорее ослепнешь, чем прокормишь нас этими ложками». В деревне мастера и получше есть. А торговцы берут у нас. Да потому что за гроши продаем. Сиина закусила губу. Зима скоро. По сугробам не находишься. Следов наделаем. Найдут нас по ним. Может, случилось чего? Или он нас бросил, а? Может... В этот момент Астро сломал баклушу, из которой начал долбить очередную заготовку, и девушка замолкла. «Бросил, — говоришь?» «Да ему с самого начала надо было нас бросить в жертвенное ущелье. Если он не вернется, будем сами выживать». «И как?» Не то расплакалась, не то рассмеялась Сиина. «Мне пойти с собой торговать?» Я бы и пошла, да кто на такую взглянет, а, астры? Кто взглянет?» «Последи за языком», — калека смахнул на пол горсть опилок. «Твое дело убирать дом, готовить еду и смотреть за младшими. Остальное мы сами решим». «Решат они», — огрызнулась Сиина, тут же деловито выметая мусор и щели между окном и рядом табуретов. «Много вы нарешаете». Один без ноги, второй без костей в языке, третий нюня, а четвертого любое дитя вокруг пальца обведет. Она вдруг замерла и прислушалась к нарастающим звукам шагов из синей. — Явились твои решатели, гремят-то, как балбесы, всех перебудят. Медленно с каким-то воркующим скрипом приоткрылась дверь. Астров встрепенулся и замер, ловя каждый шорох. Из прохода разило самодовольством и тихой безропотной жалостью. Чувства перекрывали, перебивали друг друга. «Заходите скорее, холоду напустите!» Покачнулись от сквозняка ожерелья на балках, заготовленные с лета сушеные корни лопуха, нарезанные кольцами — Они ждали своего часа, чтобы окунуться в кипящую воду вместе с веточками укропа, мяты и прочей съедобной травы. С вечера прошел дождь, и Сиина представила с расстройством, сколько грязи притащили в дом бестолковые мальчишки. На крыльце так уж точно натоптана, а ведь отмывала вчера ледяной водой, пока руки не задубели. Первым внутрь протиснулся Рори. Даже в сиреневом полумраке раннего утра Сиина разглядела его покрасневшие глаза и мешки под ними. К пятнадцати годам круглолицый Рори уже оброс первой редкой бороденкой, но внутри остался детем и рыдал по поводу и без. Вот и в этот раз что-то ранило его до глубины души. Еремил объяснил, у Рори просто такая цель — Она называлась то ли сочувствием, то ли жалостью. Вехрастый, чуть сутулый, но крепкий, как дубовый табурет, Рори молча прошествовал в общую комнату и встал спиной к Сиине, грея руки у зева печи. Следом в проеме появилась сияющая физиономия четырнадцатилетнего Марха. Его узкое лицо с острыми чертами, обрамленное копной спадавших до плеч каштановых волос, лучилось восторгом. Если глянуть разом на Рори и Марха, в жизни не угадаешь, что случилось, пока не расспросишь обоих. Но расспрашивать было и не нужно. Марх длинными богомольями руками сгреб сину в охапку вместе с метлой и звонко чмокнул в щеку. От него пахло потом, Чесночным хлебом и редькой. Привет, сестрица! Ты бы хоть причесалась. Страшна, как прошлогоднее пугало. Фу ты! Сина отпихнула его. Чего опять урори глаза на мокром месте? А вот чего. Марх с воодушевлением вытащил из-за пазухи заячью тушку. О! Сина всплеснула руками. Попался-таки. Да он, похоже, с вечера в капкан угодил. Маялся, бедняга, до утра, верещал, как младенчик, а там уж я его успокоил. Шею, значит, свернул. Рори шумно всхлипнул. Сина молча погладила его по светлой макушке. А этот опять реветь начал, — возмутился Марк. Я ему говорю, дурак, мы теперь супа с мясом поедим. А он ревет. Так бы и врезал ему. Да тогда ведро для его соплей подставлять придется. — Хватит, — сказал Астры. — Мне надоел твой ядовитый язык. — Ну так оторви его, — пожал плечами Марх. — Буду коллегой, как ты. Только догони сначала. — Давай, прыгай с подоконника и беги за мной на своих культяпках. Он хохотал до тех пор, пока тяжелый кулак Рори не стукнул его по затылку. Марх даже согнулся. — Боров, — бросил он, обернувшись, — тебе надо было детем на всю жизнь остаться, раз так соленую пускать любишь, а то вымахал мышцами, забугрился. Больше всех жрешь, что ли? — Тише ты, я тебя запатло оттаскаю, если детей разбудишь, — шикнула на него Сиина. — Я его сам оттаскаю, — буркнул, шмыгнув носом хмурый Рори. — И так-то они хвалят кормильца. — А чьи селки зайцы словили, а? Кому спасибо? — Ну, хоть в чем-то ты молодец, — отстраненно согласился Астры, и все разом замолкли. Слышалось сопение детей, чуть потрескивал огонь в топке, но кроме этого не раздалось ни звука. По лицу Марха расплылась торжествующая улыбка. — Он ничего больше не сказал, а стал снимать с себя вещи и вешать возле печи, чтобы горячим воздухом прогнать из них сырость туманного утра. Сину пронзила горечь. Она глянула на заячью тушку почти с ненавистью. Этот кусок мяса так важен и нужен сейчас, что его добытчик заслужил даже похвалу Астры. Значит, все и в самом деле плохо. Еремил не вернется. Они уже выживают. Только теперь по-настоящему, без ожидания чуда, когда в дни последних подъеденных крох, как бы подгадывая нужное время, появлялся Прималь. Приносил хлеб, масло и мясо, раздавал леденцы всем, даже самым старшим, и оставался с семьей на долгую зиму, чтобы вместе есть горячие пироги, учить порченных чтению и письму, Рассказывать истории о мире. Чуда больше не будет. У девушки мелко задрожали плечи. Стоя над распростертым на столе зайцем, Она пустила две слезы. Рори подошел к ней, погладил по спине, Нагретой печным жаром ладонью. От переданного тепла кожа покрылась мурашками. Рори жалел то ли зайца, то ли сиину, Он думал, сестра так огорчилась из-за зверька. Марх цыкнул и махнул на них рукой. Похвала до сих пор питала его, и он удержался от язвительного словца. Целью Марха была правда, но пока еще парень не понимал, как доносить ее должным образом. Он просто выплевывал все, что крутилось в голове, расточал направо и налево ядовитые уколы, издевки и шутки, за которые получил немало обидных прозвищ. Сиини было неспокойно. Чувство липкое и неприятное забилось в грудь комком, не давая дышать. — Что-то случится сегодня, — шепнула она едва слышно, и дрогнувшее сердце подтвердило догадку. Натужно заскрипело колесо нового дня. Медленно перекатывались минуты спицы до тех пор, пока не проснулись дети. Сина не успела опомниться, как послышался топот босых ног, и с обеих боков к ней приникла пара сонных голчат. Есть хочу! — требовательно сказала рыжая веселушка Яни, обняв сестру изо всех сил. Сиина улучила минутку, чтобы погладить ее по голове. Она знала, как это важно для Яни, старавшейся восполнить нехватку ласки и больше всего на свете любившей обниматься. Она была самой младшей из всех, бойкой, храброй и неугомонной. С трудом верилось, что у них с плаксой Рори одна и та же цель — сочувствие. — Ты кашу сварила? Поинтересовался здоровячок Дори, лупоглазый веснущатый мальчишка с большим ртом и русыми волосами до плеч, такими гладкими, будто он старательно причесывался целое утро, а не только что оторвал голову от подушки. Дори родился с целью правды, но, как водится, ничуть не походил на Марха. Его научили молчать и научили жестоко. поэтому в первый год мальчик совсем не разговаривал. К Еремилу он попал настоящим скелетиком, все не мог наесться и после каждого обеда жалостливо выпрашивал усеины сухари, да так и растолстел. Затем вытянулся, перегнал лишний вес в рост, но его все равно ласково называли здоровичком. Ой, а кто это? — стрепенулась Яни, увидев добычу марха. Пушистенький. Он мертвый. Мертвый, да? Нет, он спит. Сама ты спишь. У него шея свернута. Зайчик, ты спишь? Это зайчик, да? Это не зайчик, это ваш обед, хмыкнул вернувшийся Марх. Мною, между прочим, добытый. Сам словил, сам прибил. Так что спасибо, скажите, малявки. Я не буду его есть. — разревелась Яня. — А я буду, — честно сообщил Дори. — Ох и шумные вы! А ну не путайтесь под ногами, не то без завтрака оставлю! — прикрикнул Сиина, и две юлы тотчас принялись нарезать круги в стороне от нее. Колесо дня набирало обороты, подминало под себя тревогу и дурное предчувствие. До самой ночи юная хозяйка скребла и мыла, кормила и поила, скоблила заячью шкурку, разнимала ссоры, хвалила и ругала. Только с наступлением темноты, усталая, с налитым свинцом телом и гудящими ногами, старшая для всех сестра смогла присесть. Она примостилась на подоконнике напротив астры, и подмерный шум дождя принялась штопать, латанные перелатанные штанишки здоровячка Дори. Липкий комок в груди снова разросся, но Сиина отгородилась от него. В это время все уже спали. Даже Марх и Рори на палатях перестали драться за одеяло и мерно сопели спиной друг к другу. Сиина посмотрела на чернильные ветки за окном, невольно перевела взгляд на астры, на его ловкие пальцы и внимательные серо-синие глаза, на волосы цвета дыма. Они были короткие, чуть стопорщенные на затылке, и тонкие, словно колючковый пух. Объятый полумраком комнаты, астре показался синий, совсем крошечным. Если обнять, можно два раза руками обхватить. Он ел слишком мало, вот же дурень. стыдился лишний раз просить перенести его с места на место и пытался стать легче. Испокон веков считалось, что безногие дети — кара для самых бесстыжих семей. Матери и отцы должны были носить их на спине, чтобы познать тяжесть вины, которую не могли ощутить душой. Астры воплощал совесть — одно из сильнейших забытых качеств. Он не раз подтверждал это рассуждениями и поступками, но никогда не относился справедливо к самому себе. «Пока не проглотишь, не отстану», — буркнула Сеина, достав из кармана фартука завернутый в трепицу кусочек мяса на косточке. Астро посмотрел на сестру. Не на ее уродство, а куда-то внутрь. Отложил резак. Молча взял угощение и стал жевать. — Я боюсь, что ты так умрешь когда-нибудь от голода, — вздохнула девушка. — У тебя много глупых страхов. Я из них состою. В этот момент из синей донесся шум. Астра метнул резкий взгляд на дверь. — Уж не Илан ли? Заволновалась Сиина, откладывая шитье, а сама подумала об Еремиле. Дверь с силой дернули, но железный засов удержал ее на месте. Следом послышался громкий стук. Астры схватил сестру за запястье. Она и сама уже поняла, что это не Илан. Страх выступил на спине холодным потом. Не задержавшиеся на охоте ребята, не прималь... не имели привычки шуметь по ночам и будить детей. Они или тихонько барабанили в окно, где на подоконнике спал Астре, или отпирали замок своим ключом. В сенях был кто-то чужой.